Попыталась заполнить паузу, возникшую в разговоре замечанием о том, что удивило ее умеренная сумма, в которую обошла замена шин. Рено ничего не ответил, и она вознамерилась избегать этим вечером важных тем. Однако, прежде чем последовать этому решению, произнесла. «Может быть, мне стоило попросить Смитти оставить машину на ночь в гараже, но, надеюсь, тот, кто порезал мне шины, не предпримет попытки повторить это». Дико Лено покачал головой. «Не беспокойтесь об этом. Сдается мне, что то, что произошло минувшей ночью, не было актом вандализма. Скорее, это что-то, дескать, вроде предупреждения. Ну да, убирайся из города и не возвращайся». Эмми кивнула. «Но я не убралась. Что ж теперь будет?» «Каждые полчаса по Майн-стрит проезжает патрульная машина». Энгстром распорядился, чтобы за вашей машиной присмотрели особо. Не думаю, что возникнут проблемы. — Вы моя проблема, — сказал Эмми. — У вас такой голос, будто вы чем-то подавлены. Что-то случилось после того, как вы днем высадили меня у гостиницы? — Со мной все в порядке. С тех пор, как утром позавтракал, ничего не ел, так что единственное, что мне нужно сейчас, — это подкрепиться. И выпить не сейчас... Не забывайте, мне нужно вернуться на службу. Но вас пусть не останавливает, напитки здесь особенные. Размеры порции и разнообразие сортов рома в уинг были удивительны, равно к место расположения этого китайского ресторана на холме сразу за вторым съездом шоссе. Она так и сказала Рено, и впервые за вечер его ответ сопроводила улыбка. «Вообще-то это заведение держит швед». «Уинг-чу» — вымышленное имя. Попробуйте переставить слоги местами. «Чуинг?» Эмира смеялась. «Понятно, но вы говорите, что корни здесь хорошо, а вы посмотрите меню». Она последовала его совету, потягивая напиток, который заказала, смесь фруктового салата с алкоголем, почему-то названная «Таитянские зомби». «Да, но ведь на Таите нет зомби». — подумала сами Впрочем, в напитке было достаточно рома, чтобы превратиться в одного из них, не сходя с места. Она осторожно потягивала напиток через соломинку, наблюдая за дикомаряно, который наливал себе воды со льдом. В кабинке было уютно, однако он явно испытывал дискомфорт. «Выбрали что-нибудь?» — спросил он. «Может быть, вы закажете на свой вкус?» И он заказал. Официант был маленького роста, желтолицей, хотя, судя по акценту, родом скорее из Мехико, чем из Пекина. Однако названия блюд, которые перечислял Рено, явно были восточные. Когда официант отошел, Рено взглянул на нее. «Надеюсь, вам понравится то, что я заказал». «Я не беспокоюсь насчет этого», — ответила она. «Я вам доверяю». «Спасибо». «Но почему вы мне не доверяете?» «Ничего подобного». Будьте со мной откровенны. Что-то все-таки произошло после того, как вы высадили меня у гостиницы. Эмми подалась вперед. Это связано с делом об убийстве, так? Нет, но к вам это имеет отношение. Что бы это могло значить? Энгстром спросил у меня, где я собираюсь ужинать. Я сказал ему, он дал мне несколько советов. Каких, например? чтобы я постарался убедить вас не проявлять излишнего любопытства и не задавать ненужных вопросов. Я знаю, что не нравлюсь ему, — сказала Эмми. Рено покачал головой. — Вы не правы. Он вас уважает. Ваша книга — вот что ему не нравится. Да и мне тоже. Эй, подождите-ка. Как вы можете судить о том, что еще даже не написано? Потому что мы уже знаем, к чему приводят подобные начинания. Года не проходит без того, чтобы какая-нибудь газета или журнал не напечатали всю ту же старую историю про Нормана, а то и новую. Издевался ли Норман над своей матерью, прежде чем она умерла? Сколько еще женщин он мог убить и похоронить в болоте? Не забывайте, о нем едва не сняли фильм, вот только Клейборн им все испортил. А то, что натворил он, лишь усугубил и без того скверную ситуацию о нем тоже стали писать. А теперь вы намерены собрать весь этот мусор в одну большую и толстую книгу? Ничего подобного, сказала Эми и умолкла. Официант как раз подкатил столик с их заказом.